Я ничего не требую, дружок, сказал Густав. Может быть, евреи в Германии и правы. Музыка гремела, чашки звенели, люди вокруг громко болтали. Но Густав произнёс это так тихо и так вежливо, что друзья, приготовившиеся немедленно возразить ему, на мгновение затихли. Затем Тверленн сказал, но уже не так запальчиво: "Были слухи, когда немец, десятки лет проживший в браке с еврейкой, имея среди детей с ней заявлял, что теперь он осознал свою ошибку, что он следит за её. А, кстати, он уже много лет не спится со своей женой и подавал прошение о разводе. Это про хвосты, а не люди. Хотя кто знает, не делались ли такие заявления с ведома и одобрения жены, чтобы он, муж, мог содержать её и детей. Тогда это не про хвосты, а умницы. Хорошо, сказал Генрих. Чёртовски трудно должно быть молчать, когда на голову тебе плюёт человек в 10 раз ничтожнее тебя. Нужно большое самообладание, чтобы в таких случаях не наделать глупостей и держать язык за зубами. Мой однокашник Курт Бауман писал мне, что им задают теперь всякие не на темы. Что такое героизм и тому подобное. У меня по-немецкому больше тройки никогда не было, но такое сочинение я бы им написал. У них бы глаза на лоб полезли, они поставили бы мне двойку, хотя сочинение было бы на пять с плюсом. Что мог возразить Густав на слова племянника? Но перед ним вставали картины, порожденные документами Бельфингера. Он думал о фотографиях Георга Тейпшица, о Яганесе своих галлюцинаций, пляшущем на ящике. приседание, стать и трещащим как попугай. С коротким упорством отвратился Густав от благоразумия, проповедуемого молодыми друзьями. Задумчиво, без тени упрёка, сказал он своему племяннику Генриху: "Мне кажется, что по милости этого вашего благоразумия вы разучить Филлис ненавидеть". Мальчишеское лицо Генриха покраснело, всё нежное покрытая загаром кожа его широкого большого лица, залилась краской. Он вспомнил о своем заявлении прокурору по поводу Вернера Риттерштега, вспомнил лес в тейпице и тоненький серп луны, и как он вдавливал голову Вернера в рыхлую влажную землю. Да, он все делал наполовину, потому что ему не хватало ненависти. Гнев и смущение овладели им. Однако я ведь не деревянный, сказал он наконец и немного помолчав, упрямо добавил: "Потому-то я подниму руку и скажу: "Хаил Гитлер"". Конечно, упорствовал он и не один раз, а 10 раз подниму. Девятнадцатилетний Пьер Тюрьерлен пронзительным голосом резюмировал спор: "Стремиться воздействовать на людей красивыми словами и красивыми жестами бессмысленно. Измените предпосылки. И вы измените людей, а не наоборот. «Да, сэр», — сказал 17-летний Генрих. Густав уплатил за кофе, булочки и сигареты обоих друзей, и они вышли из кафе. В тот же вечер Густав уложил вещи, которые у него еще оставались, документы Бельфингера и пачку личной переспонденции со знаменитой открыткой «Нам положено трудиться» и послал все это Шурину в Лугана на хранение. Потом... Локава улыбаясь, надел серый костюм, подаренный ему господином Тейпшицем. Был сия ещё день, когда человек с паспортом на имя Георг Тейпшица, грузный, медлительный, приветливый, в сером поношенном костюме и с небольшим, плохоньким чемоданом в руке, миновал в немецкую границу. Он слонялся сначала по югу Германии, по Баварии, Швабии, останавливался в городских, в сёлах, Купец Георг Тейпшиц, который одно время работал самостоятельно, сколотил изрядный капитал, потом служил у других, а в настоящее время был без должности. Бумаги у него в полном порядке. К тому же тот, кто остался в бандоле, снабдил его еще всякими удостоверениями, он мог документально подтвердить все, что говорил о себе. Он не спешил. Он вдыхал воздух в Германии, смотрел на немецкую землю, Слышал немецкие голоса, плавал в тихом большом счастье, как в огромном море. Он ходил по улицам, ездил по дорогам, дышал, смотрел. Раннее лето этого года было прекрасно. В эти дни он был в ладу с самим собою, со своей судьбой, как никогда раньше. Жизнь текла своим чередом, спокойная, ровная, могучая, как всегда, и он отдавался ее течению. Но именно потому, что покой и порядок, которым дышала эта Германия, сразу втянули его в свой ритм, именно потому, что он отдавался общему движению, думал мыслями о окружающих людей, он двойне ощущал опасность этого кажущегося покоя и необходимость вскрыть наглый обман этого мнимого порядка. Исподволь стал он развёртывать работу. За время пребывания на южном побережье Франции Он часто и подолгу разговаривал с рыбаками, автобусными кондукторами, со всяким мелким людом. И теперь это ему пригодилось. Он вступал в длинные разговоры с городской мелокотой, крестьянами, рабочими. Люди не скрывали от него своих личных дел, но чуть только он касался политики, мгновенно замолкали. Молчать нынче было лучше всего. Но иногда ему всё же удавалось вызвать того или иную на откровенность. Он был разочарован. Картины, мерещившиеся ему на основании документов у Бельфингера, по рассказам Фрислина и Георга Тейпшица, были полны ужасов и красок, а действительность оказалась серой и будничной. По поводу злодеяний ландскнехтов люди только пожимали плечами. Кто же не знает, что нацисты сволочь, сукины дети, не за чем приходить со стороны и убеждать в этом. Она рассказывала о том, что заключённых избивают, что в их скудный паёк насыпают перцу, а пить не дают, что их заставляют обмазывать друг друга собственным калом, никто не реагировал. По настоящему волновал всех только один вопрос: как удовлетворить хотя бы самые насущные потребности, когда заработок всё уменьшается и уменьшается. Не варварство фашистов составляло проблему для масс, мучило другое. Как обойтись без тех двух грошей, которые вырывала из их жалкого заработка колеснивое правительство. Время от времени в кафе, в ресторанчиках, перед биржами труда, где отмечались безработные, Густов сталкивался с агентами той таинственной организации, о которой ему рассказывал Георг Тейфшиц. Он пытался установить связь с ними, но ему не удавалось. Очевидно, эти люди, как ему и говорил Георг Тейпшиц, действительно хотели быть только номерами. Такого человека, как Густав, они к себе не подпускали. Как-то совершенно неожиданно в городе Аугсбурге он встретил Клауса Фришлина. Фришлин не повысил голоса, опасаясь привлечь внимание, тем речь и прозвучали его слова. «Вы с ума сошли! Что вам здесь нужно? Как вы сюда попали?» Я раздобуду вам документы для переезда к границе, и чтобы через 24 часа вас не было в Германии. Встреча была неожиданной, но Густав словно давно ее ждал. Кто, как не Фришлин, втянул его в это дело? Ведь все началось с того самого мгновения, как Фришлин сообщил ему по телефону, что приедет в Берн. Фришлин первый рассказал ему о том, что творится в Германии. Благодаря Фришлину с ним заговорил Бельфингер. Фриц интересовал ему знаменитую открытку, вифявшую: "Трудись, даже если труд твой не может быть завершён". Фрицлин Густав давно догадывался об этом. Превратил Георга Тейпшица в номер СП-743. Крупное, давно небритое лицо Густова озарилось плутоватой, смущённой детской улыбкой, и как школьник, который взялся за непосильную работу, но все-таки ждет, что его похвалят за благие намерения. Он доверяет Фришлину свою тайну. «Надеюсь, вы ничего не имеете против того, что я являюсь номером СП-743». Но лицо Фришлина каменеет. «Вы глупец», — говорит он резко. «О чем вы думаете? Вы не можете быть нам полезным. Вы только натворите бед». Фришлин горячится все сильнее. «Что вы выобразили, чудак вы этакий? Что вам здесь нужно?» ведь это Донкихотство, хрестоматийный героизм. Кого вы хотите удивить? Себя самого разве? Ваш поступок может вызвать только досаду, а не восхищение. Лицо Густава угасло, над его щеки дебле обвисли, старик с стариком. Но рефлекс его и напоминание непоколебалось. Жалобно настойчиво, как упорствующий середонок, которого взрослые не понимают, Густав медленно покачал большой головой. А мне казалось, доктор Фрихлин, что именно вы меня поймёте. Клаус Фрихлин хотел было ещё сильнее отчитать Густова, ведь он подвергается риску, подвергает риску не только себя, но и всех. Однако тон Густова подсказал ему, что таким путём ничего не добьёшься. Он взглянул на него и почувствовал, как дорог ему этот грузный, далёкий от действительности человек с его детским порывом. с его кротким упрямством и душевной чистотой, которую он умудрился пронести через 50 лет своей жизни до нынешней Германии. Я бы не хотел, доктор Отерман, чтобы вы попали в беду, сказал он. Густав никогда не ожидал от Фрихина такой теплоты и проникновенности. А вас неизбежно поймают, продолжал Фрихин, если вы будете расхаживать в этих местах и со свойственной вам кротостью разводить агитационные речи. Прошу вас, уезжайте из Германии, бегите отсюда. Поверьте, наш Лессинг сказал бы вам то же самое. Фришлин чуть-чуть улыбнулся. Наш Лессинг. Густав очень обрадовался, что Фришлин сказал «Наш Лессинг». Помните, подхватил он слова Лессинга, которые я хотел поставить эпиграфом к третьей части. «Шествуй своим невидимым шагом, вечный промысел, и пусть незримость твоих шагов не ведёт меня в сомнение. Да не усомнюсь я и тогда, когда покажется, что ты направляешь свои судись пять. Неправда, что кратчайшая линия обязательно прямая. В вечном движении твоём тебе приходится многое объять и часто сходить с торного пути. Вот видите, торжествуешь ли закончил Густов, потому-то я и здесь. Фрихин не на шутку рассердился. «Потому-то вы и должны бежать», — сказал он. «Ведь это безумие. Чего вы хотите? Помочь промыслу сойти с торного пути? Правда, вы можете рассказывать людям то, что творится в стране. Но то, что творится, они и без вас давно знают. Они не хотят этого больше знать. Они хотят знать одно — что делать. Может быть, вы это сказать можете им, доктор Аперман?» «Знаете ли вы, в чем выход?» Мы-то знаем, в чём он. Поэтому я и позволяю нашим людям рисковать жизнью. Вам же я этого не позволю. Несколько времени они шли молча. Вы очень сердитесь на меня, спросил наконец Густов просящим, опять аляным голосом, как ребёнок, который набедокурил, но в глубине души уверен в своей правоте. Срышлин пожал плечами. Жаль вас, доктор Петерман, сказал он, и тон его так напомнил Густову Мергейма, что несмотря на гнев Фришлина, Густов был счастлив, что встретился с ним. Разговор с Фришлином не сломил короткого упрямства Густова. Он продолжал жить по-своему. Он перебрался теперь в те места, где разыгрались события, изложенные в документах Бельфингера. Он разъезжал по прекрасной Фвабии. Ему хотелось пополнить материал Бельфингера. Он был убеждён, что придёт день, когда материал этот получит не только исторический интерес, Но и эта деятельность принесла ему ряд разочарований. Люди, до сих пор бывшие для него лишь именами, словами, буквами, оказались в жизни гораздо призрачней, чем образы, рожденные его воображением. Непризрачным было одно — их страх, их чудовищная запуганность. При малейшем намеке они замолкали и показывали ему на дверь. Ему удавалось вызвать их на откровенность.